Глава одиннадцатая Магирамов был явно взволнован. Только что из класса вся в слезах вышла у Оля. Он не скрывал своего волнения, входя сюда. «Здравствуйте», — осторожно сказал Магерамов, обращаясь к присутствующим. У него была та почтительная осторожность, которая бывает только у торговых и финансовых работников при виде сотрудников правоохранительных органов. «Здравствуй, Магирамов!» Майор Ахметов почувствовал у свой контингент. Это был не независимый бизнесмен Аббасов и не Габашев, работавший неизвестно на кого. Это был человек, боящийся любого сотрудника в форме. Магирамов знает правила игры и будет играть по этим правилам. Поэтому Ахметов взял инициативу в свои руки и, показав вошедшему на стол, разрешил сесть. «Этому можно говорить ты, он не обидится». Магирамов осторожно сел на краешек стула. По-русски он говорил с небольшим акцентом, однако Ахметов допрашивал его именно на русском. «Ты дружил с Керимовым?» — сразу спросил майор. «Мы вместе учились», — осторожно ответил Магирамов. «Это я знаю», — нахмурился Ахмедов. «Я хотел спросить, как хорошо ты его знал?» «Много лет знал. Дружили?» Фазиль почувствовал, что чем-то вызвал недовольство сотрудника органов и сразу попытался исправить положение. «Мы очень дружили», — добавил он. «До «Да тебя нам рассказали, что Керимов вас обижал», — усмехнулся Ахмедов. «Ты хоть нам расскажи, как он тебя обижал». «Не обижал», — приложил обе руки к сердцу магирамов «Совсем не обижал. Мы очень дружили». «С кем еще вы дружили?» — неожиданно спросил Дронга. Верный своим принципам, он никогда не обращался к незнакомым людям на «ты», даже если они позволяли это делать. Со всеми дружили. Магерамов повернулся к нему. Его смущал этот неизвестный. С одной стороны, он тоже принимает участие в допросе, а с другой разговаривает вежливо, обращается на «вы». И вообще известно, что Раис привез его из Москвы. Он эксперт. Конечно, у него нет власти, какого у этого майора. Но лучше и с ним быть поосторожнее. Говорят, что вы больше всех общались с Рауфом Самедовым. Это верно?» Уточнил Тронга. «Да, «Да, общались. Как со всеми. Наши сестры дружили». На всякий случай сообщил Фазиль, испугавшись, что именно его могут обвинить в убийствах. «И вы вместе смотрели видеомагнитофон», напомнил Тронга. «У других хоть не было такой дорогой игрушки». «Смотрели?» кивнул, облизав пересохшие губы Магерамов. «Но только разрешенные фильмы. Только разрешенные. Прошло столько лет после развала Советского Союза. Уже нет диктата партии и КГБ, а он все еще боится», — подумал Тронга. «Может, я и не прав? Может, тот режим, так калечивший души людей, должен был рухнуть? Рухнуть, чтобы появились другие люди». Без постоянного чувства страха. Они не будут бояться смотреть те фильмы, которые им нравятся. Может, я не прав, когда сожалею о распаде Союза? Нет. Это разные вещи. Режим кретинов, который нужно было менять, и моя собственная страна, которую нельзя было разрывать на части. Эти два понятия не тождественны. Это совсем разные вещи. «Кто еще с вами смотрел разрешенные фильмы?» — спросил Дронга. «Мы все вместе собирались», — облизнул губы Магирамов. «Иногда и мальчики, и девочки». «Коллективное приобщение к культурным ценностям», — прокомментировал Дронга. «Теперь я верю, что вы очень дружили». Ахмедов недоуменно посмотрел на него. Он не мог понять, о чем идет речь. Ведомарис усмехнулся. Парадоксальность мышления Дронга не была для него новостью. — Кто, по-твоему, мог убить Керимова? — спросил Ахметов, решив, что пора брать инициативу в свои руки. — Кто это мог сделать? — Из наших никто, — испуганно прошептал Магеранов. — Никто не мог его убить. Игоря все уважали. Он был такой справедливый, всем помогал. — Вам тоже? — спросил Дронга. Магеранов метнул на него испуганный взгляд. — Мне тоже, — подтвердил он. У меня всегда было все в порядке. А почему вы так неожиданно ушли из Министерства финансов? Попрос дронка заставил Магирамова вздрогнуть. Почему ушел? Он явно тянул время. Я перешел на другую работу. На какую? В Министерство торговли. А сейчас снова вернулись финансовые органы. Вы ведь, кажется, работаете в банке. Да. Магирамов нервничал все больше и больше, оглядываясь по сторонам. Переманец видел его волнение, но не понимал причины. А Дронго, почувствовавший состояние Магерамова, уверенно задавал следующие вопросы. «Странно», — громко сказал он. «Обычно финансисты не любят уходить в торговлю. считают это менее престижным». «Кем вы работали в Министерстве финансов?» Магерамов затравленно посмотрел по сторонам. Даже Ахмедов насторожился, чувствуя, как он нервничает. «Я работал...» «Я работал в министерстве». «Кем?» «Заместителем начальника управления», — выдохнул Магирамов. «А на какую должность перешли в министерство торговли?» «Отвечайте, мы вас слушаем». «Я... мы... я перешел работать сотрудником планового отдела министерства». «И вы хотите нас уверить, что ушли добровольно?» — закончил Дронго. «Признайтесь, Магирамов, что у вас были неприятности». Проверка была, вздохнул Фазиль. Прокуратура начала проверку деятельности министерства. Нашего министра к тому времени сняли, и меня тоже. И Керимов вам не помог? Только не льгите, Магирамов, это ведь легко проверить. Мы можем опросить ваших бывших коллег, уточнить в прокуратуре, вашей семье. Он вам помог? Да, почти с отчаянием выкрикнул Магирамов. И сам испугался собственной смелости. Да, он мне помог тогда. Он всем помогал, всем помогал. Задумчиво повторил Дронга. Он подошел ближе, взглянул в глаза Магирамову, положил свои руки на его и очень тихо спросил: «Сколько вы ему заплатили?» Магирамов дернулся, но Дронга крепко держал его за руки. «Нет!» крикнул испуганный Магирамов решивший, что его собираются арестовывать. «Я не убивал, честное слово. Это не я. Мы с ним вместе учились». Он чуть не плакал. «Я дал ему десять тысяч», — выдавил, наконец, Вазиль. «Десять тысяч долларов». Дронго отпустил руки Магерамова и отошел от него. Потрясенный Ахмедов смотрел на Дронго, ничего не понимая. «Откуда вы узнали про деньги?» — невольно спросил майор. «Я не узнал». «Я догадался», — вдохнул Бронго. «Мой отец всю жизнь работал в правоохранительных органах. О нем до сих пор ходят легенды. Так вот он говорил мне, что времена изменились. Больше никто не помнит ни дружбы, ни чести, ни совести. Могут, в знак уважения, сделать удолжение на сто рублей. Сто первые уже хотят наличными». Я вспомнил эти слова отца. Видимо, Керимов помогал не только своему бывшему однокласснику и получал за это неплохие комиссионные. «Верно, Магирамов, все так живут», — пролепетал Магерамов, уже понявший, что никто не собирается его обвинять. «Ты за всех не говори», — разозлился Ахмедов. «Если ты жулик, это еще не значит, что мы все такие», — добавил он по-азербайджански, чтобы Вайдеманис не понял. «Где вы были в момент убийства?» — спросил Дронго. Спускался вниз, вдохнул Магерамов. Кто мог подумать, что все так случится? Никого из своих одноклассников не видели? Видел. Кажется, Свету Кирсанову. Она почему-то поднималась наверх. Дронго яхна это переглянулись. Кого еще? Спросил Дронго. Больше никого. Когда свет выключился, я повернулся, чтобы вернуться в основное здание. Прошел по коридору. Там полно молодых ребят было, все смеялись, шутили, а потом свет включили, вернее, пробки поменяли. Я как раз вышел к подсобке, увидел, как оттуда выходит наш директор и сторож. Потом они закрыли дверь, и я вернулся в конференц-зал. Оттуда меня позвали к вам. Ясно, сказал Дронго. У меня больше вопросов нет. Кто это мог сделать, спросил Ахмедов. Как ты думаешь? Мы хотим знать твое мнение. «Не знаю», — снова занятничал Магирамов. «Из наших никто. Нас всех проверяли на детекторе». «Когда тебя проверяли, ты больше всех нервничал», — наполнил Ахмедов. «Мне кажется, и в банке у тебя не совсем чисто. Нужно будет тебя проверить». «Уже проверяли», — сразу сказал Магирамов. «И ревизия была. У нас все в порядке». «Поэтому ты больше всех волновался». Насмешливо спросил Ахмедов. Ладно, иди отсюда и не болтай. Позовите Свету Кирсанову, попросил Тронга на прощание. Когда Магерамов вышел, Эдгар задумчиво сказал: Я думал, что такие люди совсем перевелись. В нем еще живет страх перед системой. Во-первых, здесь система сохранилась, напомнил Тронга, и даже наоборот усилилась. Раньше сотрудники правоохранительных органов хоть чего-то боялись. Партии, начальства, Москвы. Сейчас во многом полный беспредел. А во-вторых, ты знаешь, мой любимый русский писатель Чехов. Мне всегда нравились и его рассказы, и его повести. Добрые, ироничные, мягкие. Его выстраданные пьесы с массой нюансов. Но с одной его фразой я категорически не согласен. Он писал, что можно выдавить из себя по капле раба. Так вот, раба выдавить невозможно. Нужно родиться свободным человеком. И только так. «Разрешите?» В класс вошла Кирсанова. При ее появлении Дронга оглянулся, а Ведыманис и Ахмедов невольно поднялись со своих мест. «Здравствуйте», — кивнул Дронга. «Проходите, пожалуйста, и садитесь». Она прошла мимо него и села на стул. Женщина, очевидно, сознавала, как ее появление мобилизует мужчин. Она посмотрела на скативших видимо не Саяхмедова и, и улыбнулась. Вы хорошо знали погибшего. Решил сразу исключить лирику из их общения Дронга. Херсанова невольно напряглась. Обычно с ней мужчины начинали ворковать, а у этого человека в голосе был слышен металл. Или ее красота на него совсем не действует? Она внимательно посмотрела на Тронга. Естественно, хорошо. Я с ним училась в одном классе. Мы были очень дружны. Но сидели вы с Габышевым за одной партой. С ним вы тоже дружили. Вам уже рассказали про меня о гадости. Она недовольно пожала плечами. Пусть говорят. Все девочки мне завидовали, не любили меня. Так до сих пор и осталось. «Да, я дружила с Габушевым, Близко дружила. Очень близко. Если вы спросите, были ли у нас интимные отношения, я вам тоже отвечу. Будете спрашивать?» «Не буду. Меня больше интересует погибший Керимов. У него были враги? А вы знаете человека, у которого нет врагов?» усмехнулась она. «Наверняка были. Игорь был прокурором» а на этой должности друзей бывает мало. В основном знакомые и враги. «Вы мизантроп», — сказал Дронко, глядя ей в глаза. «Какая есть, не притворяюсь. Нам сказали, что три года назад, во время восхождения, Раул Самедов и Владимир Габашев поспорили друг с другом из-за вас. Это правда? Господи, ну и люди! Это тоже успели рассказать. Наверно, правда разговорят. «Правда или нет?» «Ну, правда. Они действительно поспорили. Только разве Рауф умел спорить? У него всегда были такие печальные глаза. Мы однажды костюмированный бал устроили, и все надели маски. Так я его тогда по глазам узнала. А у Вовы глаза были другие. Не печальные?» «Нет, конечно. Глаза победителя, как у вас». Когда видишь глаза мужчины, сразу понимаешь, лев или заяц. Большинство заяц. Ну, а некоторые шакалы. «Будем считать, что я понял вашу звериную классификацию», — пробормотал Дронго. «Но мне непонятно, почему вам не нравятся глаза победителя? По-моему, это нормально для мужчины». «Нет, не нормально. Они смотрели друг в друга в глаза. Она выдержала его взгляд. Такие мужчины бывают одиноки, прошептала Светлана. С ними рядом не бывает женщин. Они им не нужны. Такие мужчины самодостаточны. Только у Вовы глупая была самодостаточность. Он считает себя красивее и умнее других. А у вас, очевидно, от сознания вашей силы. Вы ведь не женаты, верно? Бромга отвел глаза и посмотрел на Ведеманиса. Тот усмехнулся. Женат. Друг сказал Бронго с огромным удовольствием. «И моя жена ждет ребенка». «Возможно, я ошибаюсь», сказала Светлана. «Только бедному Игорю от этого не легче». «Скажите нам, Кирсанова, где вы были в момент убийства?» Решив, что пора вмешаться, спросил Ахмедов. «Прошла в конференц-зал. Нас как раз сопровождали сотрудники полиции. Я еще подумала, что иду с эскортом полицейских. Мы были вместе с Лейлой Алиевой». Когда погас свет, мы потеряли друг друга. А потом вы нас сюда позвали, и я узнала об убийстве Игоря. «Вы замужем?» – уточнил Ахметов. «Это имеет отношение к убийству Игоря?» – спросила она. «Нет, не замужем. Разведена. У меня дочь. Чем занимается ваш муж?» Ахметов поднялся и подошел ближе, словно хотел заявить свои права на эту красивую женщину. Он был режиссером в Тюзен. Сейчас работает в какой-то коммерческой структуре, точно не знаю. А сами вы где работаете? В английской фирме. Ее филиал открылся у нас два года назад. Они занимаются полиграфическими услугами. Их офис в старом городе, в Ачири-Шахер. Совместная англо-бельгийская фирма, вспомнил Ахмедов. Они арендуют целое здание. Кем вы там работаете? Кем я могу работать? — Секретарем директора по связям, мистера сервиса. — Это его фамилия? — не поверил Ахмедов. — Да, мистер Джордж сервис. — Сколько вы получаете? — подозрительно спросил Ахмедов. — Много. И налоги плачу большие. — Или вы хотите, чтобы я платил еще больше? Ахмедов сконфуженно посмотрел на Дромга, потом прошел на свое место. — У этой женщины язык как бритва. «Вы знаете английский?» – спросил Дронго, чтобы дать ей возможность успокоиться. «Знаю», – кивнула она. «Несовершенственно, неплохо. Интересная работа», – тихо спросил Дронго, подходя к ней. «А как вы думаете?» – она скривила губы. Тоже же мне апостола цивилизации. Ни один из приехавших сюда англичан не читал десятой части тех книг, которые читали мы». Про Уэлса и Моэма они даже не слышали. Я уже не говорю о других. Им это не нужно. Для них главное бизнес. Кто такой Гофман? не знают. Про братьев Грим никогда не слышали. Такое ощущение, что их растили в инкубаторах. У вас, очевидно, работают не самые лучшие интеллектуалы. Вот именно, кивнула она. Интеллектуалы занимается полиграфия сами ни черта не смыслят в писателях фотоатерилы для обложки или о красках они могут говорить часами или о ценах на бумагу а уйти вы не можете закончил за неё тронга другой работы сейчас нет конечно нет иначе бы давно на все плюнула и ушла с мужем отношения поддерживаете нет давно разошлись три года назад Мой брак был ошибкой. Еще что-нибудь интересует? Ваши бывшие одноклассники вспоминали, как он приезжал к вам на встречу, перед тем, как вы уехали в горы. Ну вот тогда последний раз и встречались. Он оказался слабым человеком. Пил сильно. В общем, что говорить. Сейчас даже о дочери редко вспоминает. Девочка живет с вами? Нет, с бабушкой, моей матерью. «Извините меня за следующий вопрос. У вас были близкие отношения с Керимовым?» Она посмотрела ему в глаза. Что-то мешало ей соврать или, как обычно, схамить. «Я должна обязательно отвечать?» «Желательно. Не можете успокоиться, пока не устроите мне душевный стриптиз». Она вздохнула. «Ладно, скажу. Только жене покойного не сообщайте. Пусть думает, что он был ангел. Не было он ангела. И я ангелом не была. «Достаточно? Или нужны подробности?» «Не нужны. А с Габышевым?» «Что с Габышевым? Можно подумать, что вы ничего не знаете. Вчера ваших стукачей Вова засел к ресторане. Знаете ведь, где я была этой ночью?» «Вы были с ним», — сказал Бронга. «Вот именно. Мы с ним старые друзья». Такие старые, что иногда кажемся друг другу мужем и женой. Вы с ним давно встречаетесь? Давно. Еще до замужества. Только я при муже ни с кем не встречалась. Думала, выйду замуж и буду нормально жить. Куда то Невезучая я, наверное. Это я вою со своим мужем изменила. Он ведь моим первым мужчиной был. А я его первой женщиной. Вся школа следила, как мы встречаемся. Потом мы поссорились, и он уехал. А я назло ему замуж ушла за такого Фендрика. Но потом пожалела. Поэтому вы меня больше про не спрашиваете. Он тоже не ангел. Только среди наших ребят убийцы не может быть. Это я точно знаю. Нет у нас таких нелюдей. Нет. Это кто-то нарочно делает, чтобы ребят подставить. Никто из наших... Но такое не способен. Бронко заметил движение Вейдеманиса и кивнул ему, давая возможность задать вопрос. Госпожа Кирсанова спросил Эдгар с характерным прибалтийским акцентом: «А вы не интересовались, где именно работает ваш муж? В фирме какой-то водой торгуют. А почему вы спрашиваете?» Она повернулась к нему. Этот человек, говоривший с акцентом, был ей интересен. Вы и только что сказали, что никто из ваших ребят не мог на такое пойти. А если убийца кто-то со стороны? Он, например, знает, что вы встречались с Габышевым или с Киримовым, Или не знает точно с кем, но злится в виде ваши отношения с бывшими одноклассниками. Творческий человек, бывший режиссер, а вы его оттолкнули. Да, похоже, никогда и не любили. Даже встречаться с ним не хотите. Может, он взял нож и решил таким необычным способом отомстить вашим одноклассникам? Как вы полагаете? Мой муж? Она замерла, задумалась. Потом решительно тряхнула головой. Никогда. Никогда в жизни. Он на такой поступок не способен. Для этого силу надо иметь особую. Или злобу. А у него нет ни силы, ни злобы. «Может быть, после того, как вы его бросили, силы появились?» «Он ведь театральный режиссер», — настаивал Эбгар. «Мог загримироваться и прийти сюда, а потом убить Керимова». «Загримироваться мог», — задумчиво сказала она. «Но зачем он тогда убил Олега Ларченко или Эльмиру Ромазанову? Они-то тут причем? «Нет, мой бывший муж на такое не способен». «Может, он ревновал вас к ним?» — настаивал Эдгар. «К женщине?» — улыбнулась Светлана. «Не думаю, что я опустилась до такой степени». Ведеманис умолк. Он посмотрел на Дронга и на Ахметова, словно давая понять, что исчерпал свои вопросы. «Спасибо, Кирсанова», — поспешно сказал Ахмедов. Она поднялась. Неожиданно Дронга подошел к ней. «Когда вы сейчас говорили об убитых...» Вы не назвали Самедова. С ним у вас тоже были близкие отношения? Если можно, я прошу вас ответить искренне. Хотите узнать, какая я дрянь? Да, один раз. Я его тогда просто пожалела. Как раз за день до его дурацкой смерти я как чувствовала, что мы можем с ним никогда больше не увидеться. До свидания. Дронко повернулся к ней спиной. Когда она вышла, Ахмедов спросил, «Будем напрашивать остальных?» «Остались только двое, Лейла Алиевы и Леонид Альтман. Оба врачи». «Врачи», — кивнул дронга «И оба прекрасно знают, куда нужно ударить человека, чтобы убить его наверняка. Давайте начнем с мужчины».